Глава вторая Ткаченко сам позвонил на следующий день, ближе к обеду, когда Зверев валялся на диване и в десятый раз перечитывал повесть о настоящем человеке. После третьего звонка Павел поднял трубку и услышал приглушенный голос приятеля. «Ты дома?» «Это хорошо. Через час буду у тебя». Ровно через час Ткаченко вошел в квартиру и уселся на один из стульев. На этот раз, всегда безупречно одетый и холеный, Старлей выглядел замученным и сонным. Сегодня он явно не успел побриться. Под глазами красовались синяки. «Судя по всему, ночка у тебя выдалась бессонная», — усмехнулся Зверев. «У тебя, судя по всему, тоже». Ткаченко указал на недопитую бутылку муската и пепельницу, в которой торчали окурки со следами губной помады. Зверев рассмеялся. От тебя ничего не скроешь. Ладно, давай к делу. Вот, посмотри. Ткаченко достал из принесенной с собой папки фотографию и протянул ее Звереву. На снимке на фоне добротного бревенчатого дома с черепичной крыши стояли двое мужчин. Зверев без труда узнал в одном из них Черноусова, второй мужчина был ему незнаком. Узкий рот, прищуренный взгляд, худощавый и остроносый, Над верхней губой справа небольшая родинка. «И кто это?» Зверев вернул фотокарточку владельцу. «Это фото десятилетней давности. На нем, как ты понял, наш Илья Матвеевич и его младший брат, Алексей Черноусов. А теперь угадай, где и кем работает этот самый Алексей». «И где же?» Ткаченко убрал фотографию в папку и тщательно завязал шнуровку. Младший братец нашего актера, Алексей, работает лаборантом в Институте химической физики в Москве. Ты знаешь, что такое второй государственный центральный научно-исследовательский полигон в Семипалатинске, который в обиходе именуют «двойкой»?» Зверев закурил и пожал плечами. Признаться нет. Ну а заявление заместителя председателя Совета министров СССР Маршала Ворошилова, который он сделал в марте этого года, ты слышал? Зверев аж поперхнулся дымом. Его глаза начали слезиться. «Ты имеешь в виду бомбу?» 8 марта 1950 года заместитель председателя Совета Министров СССР маршал Советского Союза Климент Ворошилов впервые официально сообщил миру о создании в СССР атомной бомбы. Ткаченко согласно кивнул. «Мы проявили пленку, которую Черноусов-старший прятал в своем кесете. На снимках кое-какие документы и места проведения испытаний, которые велись в последнее время на Семипалатинском полигоне. Черноусов-младший имел доступ к кое-каким сведениям и решил воспользоваться этим. «Ты слышал о таком понятии «дефекторы»?» «Ничего я не слышал. Надоел ты со своими каверзными вопросиками. Давай рассказывай, во что мы с тобой вляпались». «Дефекторами на Западе называют перебежчиков» которые не просто стремятся покинуть страну по каким-либо соображениям, но еще работают на секретные службы другой страны. О найденном тобой кисете, равно как и о найденной в нем фотокамере, уже сообщено наверх, так что дело получается не шутошное. «Ого! У тебя есть шанс отличиться!» «И правильно! Сколько можно в старлеях ходить?» усмехнулся Зверев. Ткаченко шутку проигнорировал и продолжал. Мне даны определенные полномочия. Я уверен, что сумею вернуть тебя к расследованию недавних убийств без особого труда. По нашей версии, Алексей Черноусов был завербован английской разведкой два года назад, когда еще только начинал работать в Институте ядерной физики. Он имеет особый доступ к документам и принимает участие в исследованиях, которые находятся под строгим контролем. Судя по всему, Алексей собирается передать сделанные им снимки через своего брата, Но теперь он не сможет это сделать, пленка-то у нас. Ткаченко сунул руку во внутренний карман пиджака и вручил Звереву уже знакомую ему коробочку со спичечной этикеткой «Нарком лес глав спич промо». Верни Черноусову его игрушку. Сегодня ты сходишь в свою лабораторию и заберешь у вашего эксперта кисет Черноусова. Мы поменяли в фотокамере пленку, и теперь наших зарубежных коллег ждет маленький сюрприз. За обоими Черноусовыми уже следят. Твой Макришин вернет тебе кисет без лишних вопросов, а ты отдашь его владельцу. Остальное уже наше дело. Главное, чтобы твой актер ничего не заподозрил». Зверев хмыкнул и потер подбородок. «Это будет непросто сделать. Я верну ему кисет и скажу, что нашел его возле общежития». Ткаченко нахмурился. «Если Черноусов догадается, что мы открыли его секрет, Мы не сможем выйти на того, кто придет за пленкой. Так что очень нужно, чтобы все получилось. На карту поставлено многое. Если не хочешь возвращать сам, пусть это сделает кто-то другой. Кто-то, кто не вызовет у Черноусова подозрений. Зверев загасил сигарету, встал, прошелся по комнате. Есть у меня такой товарищ. Его мало кто воспринимает всерьез, а голова у него варит неплохо.